Глава 38. Чарльз открыл глаза в п о л у т ь м е кое-как различив прямо перед собой размытый рисунок шестиугольной кафельной плитки в ванной Кристен. Видел он бесконтактных линз ужасно, но знал, что белое пятнышко под самым унитазом — это таблетка Эксидрина. Последнее, что он помнил, это как Кристен прильнула ему под бок перед тем, как они провалились в сон, а потом как через пару часов проснулся от жуткой мигрени. Он встал и двинулся обратно в спальню, по-прежнему чувствуя тупую боль в затылке. Но тут же застыл на месте. Ему просто чудится, или в спальне и впрямь притаилась какая-то темная фигура. Иногда мигрени с к а ж а л о картинку перед глазами, но обычно это проявлялось в форме чего-то вроде туннельного зрения. В спальне было слишком темно, чтобы ясно различить подробности, но все-таки там действительно что-то более темное посередине. стоит нависая над кроватью, словно бы всматриваясь прямо над Кристен. Блин, пистолет лежал в тумбочке в каких-то двух футах от неизвестного и на полпути через комнату. Чарльз слепо вытянул руку, нащупывая тяжелую вазу. Я могу попасть в нее. п р и м е л ь к н у л о в голове, но нельзя было терять времени. Эта тень, это нечто уже наклонялось над его подружкой. Чарльз швырнул вазу прямо через комнату. Послышался глухой стук, в скрюк. Звон разбивающегося стекла и истошный визг. Фигура двинулась к окну, а Чарльз м е т н у л с я к тумбочке, когда Кристин в з в и з г н у л а опять. Он едва мог различить темный силуэт, вылезающий из окна, но все равно несколько раз выпалил из глока, озаряя комнату ослепительными вспышками. Шагнул ближе к окну, а потом выстрелил прямо через разбитое стекло, наугад, целясь куда-то на улицу. Успел лишь различить контуры чьей-то руки перед тем, как та исчезла. Кристен все еще визжала, но он прикрыл е й рот ладонью, а потом рукояткой пистолета выбил остатки стекла и в ы с у н у л голову наружу. Почему перед глазами все так расплывается? Он не увидел никаких удаляющихся силуэтов. На улице ни души, лишь одинокое такси медленно катит к северу. Чарльз выпрямился, осознав, что задержал дыхание. В ушах звенело. Лучив свет нащупал на тумбочке свои очки. п р и с т о н с широко распахнутыми глазами прижалась к стене, прижав коленки к груди и завернувшись в одеяло, словно то было способно ее защитить. Чарльз, тут что-то было. Он внимательно осмотрел стену вокруг окна. К счастью, п у л и в стенку не п о п а л и Я вызываю 911. Когда они приедут, не говори им, что я стрелял. п Истолет Папин на него есть разрешение, но у меня могут быть неприятности. м е р и а д е постановлений и подзаконных актов об огнестрельном оружии в этом городе было практически невозможно следовать. Собственно, законы, к о н т р о л е я на д оружие, м приняли, но фактически различные судебные прецеденты и акты Конгресса не давали ему вступить в силу по причине отсутствия у округа Колумбия местного суверенитета. Чарльз набрал 911 и д е р ж а телефон возле уха, стал собирать с т р е л я н ы е гильзы. Тщательно вымыв руки в ожидании полиции, присел на кровать рядом с Кристен. е ё по-прежнему трясло, и обнял ее. Накатила такая жаркая волна ненависти, что заложило уши. Даже при всех жутких последствиях того, что произошло в прошлом году с Дейзи, неведомый хакер так и не узнал, где живет Кристен. Семья Кристен, как и многие богатые люди, ценила приватность. А когда такие люди занимаются чем-то вроде покупки домов для своих дочерей, то делают это через компании, которые способны скрыть владельца от попадания в публичные реестры. В прошлом году до физического насилия дело не дошло. Сейчас он не понимал одного: эта призрачная фигура явилась по душу Кристен или по его с о б с т в е н н у ю Приехала полиция, приняла заявление. Чарльз просто не мог дождаться, когда они наконец уберутся. И лишь только потом Кристен позвонила родителям, пока Чарльз искал подходящий кусок полиэтилена и скотч, чтобы заделать окно. п о с т у п л е н и ю холодного воздуха с улицы эта временная мера почти не препятствовала, равно как и не стала бы препятствием и для какого-нибудь человека с улицы. Слава богу, что Чарльз здесь. Я до смерти перепугалась, говорила Кристен в телефон. Не знаю, наверное, грабитель. Просто все это при всех этих убийствах. Она передала ему телефон, и максимально спокойным голосом он, как мог, успокоил ее родителей, которые вполне обоснованно встревожились. Идеальный бойфренд должен быть надежен и непоколебим. Качество куда более важное, чем верность их дочери. Чарльз нажал на отбой, а потом взял ее обеими ладонями за голову. Послушай, я никогда никому не позволю что-нибудь тебе сделать. Я не могу чувствовать себя в безопасности даже в своем собственном доме. Давай тогда поедем ко мне. Все-таки шестой этаж и хорошая охрана. Она явно сомневалась. И мы всегда можем пожить в Форт Ханте. Там до тебя уж точно никто не доберется, а в универ нас будет возить шофер. Он помог ей собраться. Ристон была не из тех, кто чувствует себя бодро, р а з б у ж е н н а я посреди ночи. Открыл медицинский шкафчик, чтобы прихватить с собой с в о й э к с и д р и н и ее лекарство, и тут поймал себя на том, что неотрывно смотрит на маленькую оранжевую бутылочку, еще не открытую, ту самую, что забрал для нее в аптеке пару дней назад по пути навстречу с Андре и Хлоей в библиотеке. С тех пор Чарльз и думать про нее забыл, но теперь она почему-то бросалась в глаза. э т а бутылочка, полученная по рецепту. На этикетке был напечатан ее адрес. Лежала у него в сумке, которую он оставил без присмотра почти на час. Хлоя этого за глаза хватило бы, чтобы сунуть туда нос.